Глава вторая. Тени на занавесках. Домовладелица Гензела была женщиной довольно необычной. Она имела склонность к полнате, но казалась чрезвычайно живой, вызывающе одеваясь в одежды ярких цветов. Несмотря на возраст, она всё ещё пыталась привлечь внимание мужчин. В настоящее время мисс Джулия Гриб была девицей лет 40 которая постоянно делала отчаянные, но безуспешные усилия подцепить какого-нибудь юнца. Она затягивала талию, красила волосы, подрила лицо и носила платья белого цвета с синими поясами, одежды более подходящие молодым девушкам. Издали она могла сойти за двадцатилетнюю. На расстоянии вытянутой руки мисс Грип выглядела лет на 30. И только в одиночестве, в собственной комнате, она выглядела на свои годы. Никогда ещё женщина не вела со временем столь решительную борьбу, как делала это мисс Гриб. Это была худшая и наиболее фривольная черта её характера, поскольку в остальном, в повседневной жизни, она выглядела добросердечной, жизнерадостной и болтливой. В этом никто из живущих на Женевской площади не мог с ней сравниться. Она родилась в доме, где жила и по сей день. После смерти отца она помогала матери разбираться с непрерывным потоком квартирантов. Они приезжали и уезжали, женились и умирали, но ни один из молодых привлекательных людей так и не отвёл мисс Грип к алтарю. А когда мать умерла, Джулия почти отчаялась выйти замуж. Однако она продолжала свои настойчивые попытки завоевать сердце какого-нибудь холостяка, который окажется не слишком стойким к её чарам. До последнего времени все её усилия имели очевидный меркантильный оттенок, но когда на её горизонте появился Луциан Гензель, бедная женщина и в самом деле влюбилась. Однако, несмотря на все прилагаемые усилия, она была совершенно уверена, что Луциан никогда на ней не женится. Тем не менее, он стал для неё полубогом, её идеалом мужественности. Ему она поклонялась и краснела всякий раз, встречаясь с ним. Гейнзель занимал спальню и гостиную, две милые комнаты, окна которых выходили на Женевскую площадь. Мисс Грип ухаживала за своим постояльцем, лично готовила ему завтрак и чувствовала себя счастливой, если перед тем, как углубиться в утреннюю газету. Люциан на несколько мгновений уделял ей внимание. В такие дни мисс Грип спускалась в гостиную, пребывая в радостной эйфории, а потом целый день витала в мечтах, которым так и не суждено было никогда сбыться. Её романтические фантазии были ещё изумительнее, чем те, о которых она читала в своих любимых повестях, дешёвых книжечках по пени за штуку. Но в отличие от этих рассказов, она знала, её роман никогда не завершится браком. Бедная, глупая, жалкая мисс Грип. Она могла бы стать хорошей женой и любящей матерью. Но по иронии судьбы ей не удалось стать ни той, ни другой. И комедия её охоты за молодыми мальчиками превратилась в трагедию синего чулка. Она превратилась в одну из тайных мучениц, достойных скорее слёз, чем смеха. На следующее утро, после странной встречи с Бервином, когда молодой адвокат Люциан Гензель завтракал, а мисс Грип прислуживала ему, между ними произошёл странный разговор. Налив молодому человеку чая, вручив ему почту и убедившись, что завтрак понравился, мисс Грип чуть замешкалась в комнате в надежде, что Люциан обратит на неё внимание. И в этот раз её надежды оправдались. Потому что Гензель хотел побольше узнать о странном человеке, которому помог прошлой ночью. И ещё Гензель отлично знал, что никто не расскажет ему подробнее о мистере Бервине, чем ожившиеся домовладельцы, которые известны всем местные сплетни. Первые же его слова заставили мисс Грип метнуться назад к столу, подобно голубице, бросившейся к своему гнезду. Вы знаете что-нибудь про дом номер 13? поинтересовался Люциан, размешивая чай. Знаю ли я что-нибудь о доме номер 13? в изумлении повторила мисс Гريب. Конечно, знаю. Нет ничего, чтобы я не знала о доме номер 13. Призраки, вампиры и духи обитают в его стенах. Вы считаете, что господин Бервин призрак? Нет, конечно, но он определённо скрывает какую-то тайну. И мне всё равно, знает он об этом или нет. И в чём это выражается? продолжал расспросы Гензель. Ну, протянула озадаченная мисс Гриб, явно затрудняясь с ответом. Никто ничего о нём толком не знает. Он окружён тайной. Согласитесь, что это это не не вижу причин, почему старый джентльмен, ведущий уединённый образ жизни, должен рассказывать о своей личной жизни всем, кто живёт с ним по соседству, сухо заметил Люциан. Тот, кто не сделал ничего плохого, кому нечего скрывать, не должен таиться, едко парировала мисс Грипп. А господин Бервин ведёт такой образ жизни, что любой может заподозрить в нём фальшивомонетчика, вора или даже убийцу. А есть какие-нибудь основания для любой из этих версий? И вновь вопрос постояльца озадачил домовладелицу, поскольку она не имела никаких разумных оснований для своих диких утверждений. Однако она сделала попытку настоять на своём. Господин Бервина живёт в полном одиночестве, но у него часто бывают гости, объявила она тоном, не терпящим возражения. Почему бы и нет? Любой человек, если пожелает, может стать мизантропом, но он не имеет никакого права так вести себя в нашем престижном квартале, покачав головой, ответила мисс Грип. Только пара комнат приведена в порядок. А остальные остаются во власти призраков. К тому же, у господина Бервина нет слуги, а госпожа Кеббе, которая прибирает в том доме, говорит, что он ужасно пьёт. Когда ему приносят поесть от Нельсона Хутела, лавка, которая за углом, он ужинает в одиночестве. Господин Бервин не получает писем, не выписывает газет, шляется где-то целый день, А потом, как сова, появляется только ночью. Если он не преступник, то почему ведёт такой образ жизни, а? Господин Гензель, может, он просто нелюдим, и ему нравится замкнутый образ жизни? Мисс Грип ещё раз покачала головой. Может, он и не любит людей, но гости к нему всё равно ходят, настаивала она на своём. Только все они прячутся от посторонних глаз. Что вы имеете в виду? удивился Люциан. Никто не видел, как они приходят и уходят. Что вы имеете в виду? мисс Гريب настойчиво повторила Люциан. Никто из них не входил и не выходил через парадную дверь, нахмурившись, продолжала женщина. Но в доме только один вход. Теперь Линдерс, наш полицейский, часто прогуливается возле того дома, когда находится на дежурстве. Два или три раза он встречал возле дома господина Бервина, когда уже темнело. Всякий раз они обменивались дружескими приветствиями, и каждый раз Бервин был один. Хорошо, хорошо, но что из того? Нетерпеливо поинтересовался Люциан. А то, господин Гензель, что Линдерс после встречи с Бервином с площади не уходил, но видел две или три тени за занавесями гостиной. А теперь скажите, если господин Бервин вышел на площадь 1, то как вошли в дом его гости? Мисс Грип почти выкрикнула свой последний аргумент. Вошли через заднюю дверь, высказал предположение Люциан. Мисс Грип снова покачала головой. Я знаю заднюю стену дома номер 13 как свои 5 пальцев, заявила она. Там есть двор и забор. Но нет никакой калитки. Войти можно только через парадную дверь или через люк в подвале, который в нескольких ярдах от двери. Так что никто не мог пройти в дом так, чтобы Лидерс его не заметил, торжествующе закончила мисс Грип. Только эти посетители мимо полицейского не проходили. Может, они прошли через площадь, когда Линдерс ещё не заступил на дежурство? Я думала об этом и пыталась понять, что происходит. Тогда я поинтересовалась у полицейских, дежуривших днём. Но и они заверили меня, что в дом номер 13 никто не заходил. Выходит, господин Бервин живёт в доме не один, проговорил озадаченный Люсан. Прошу прощения, господин Гензель, но этот человек определённо занимается чем-то незаконным, не уступала женщина. Госпожа Кеббе обошла весь дом, там не было ни души. Более того, господин Гензель, я боюсь, что настоящее имя этого человека вовсе не Бервин. Почему, мисс Гриб? Потому что мне так кажется, с чисто женской логикой ответила домовладелица. Но вам бы я не советовала пытаться разгадать эту тайну. Иначе вы можете столкнуться с чем-нибудь ужасным. Например, Даже не знаю, воскликнула мисс Грипп, и вскинув голову, зашагала к двери. Я сказала лишь то, что думаю, и я последний человек в мире, который полезет в чужие дела, которые меня не касаются. Закончив беседу подобным образом, она вышла, поджав губы и закатив глаза. Причиной последних слов мисс Грип и её поспешного отступления было то, что она не могла выдвинуть никакого реального обвинения против соседа. Возможно, поэтому она предположила, что он виновен во всех земных грехах. Но говорила она об этом очень неопределённо. Люсан отмёл в сторону все эти обвинения, как порождение живого воображения госпожи Грип. Но даже если придерживаться голых фактов, было что-то странное и в господине Бервине, и в его образе жизни. То, как этот человек относился к себе, его самоосуждение, намёки на то, что кто-то хочет причинить ему вред. Всё это разодорило любопытство Гензела, к тому же молодой адвокат не мог не признать, что у него не было объяснения странному поведению Бервина. Однако он отлично понимал, что не имеет права совать нос в дела соседа, и постарался выкинуть из головы всё, что связано с арендатором дома номер 13. Но сделать это оказалось много труднее, чем он ожидал. Всю следующую неделю Люцан решительно пытался изгнать мысли о соседе из головы, а потом решил больше не обсуждать его поведение с мисс Грип. А маленькая женщина, сгорая от любопытства, стала собирать все сплетни про мистера Бервина и обсуждать его с соседями. В результате этих разговоров все обитатели домов, выходивших на Женевскую площадь, стали то и дело бросать косые взгляды на дом номер 13, словно ожидая какую-то катастрофу, хотя никто не мог сказать, что должно случиться. Это неопределённое чувство, надвигающееся беды, передалось и Люциану, подстегнув его любопытство настолько, что он, презирая сам себя, два вечера подряд прогуливался по площади в надежде встретиться с Бервином, но оба раза удачи ему не улыбалось. На третий вечер Люциану повезло чуть больше. До вечера он просидел над сводами законов Я отправился на прогулку не для того, чтобы подловить Бервина, а чтобы отдохнуть. Ночь выдалась холодной, шёл снег, и редкие снежинки кружили в воздухе. Так что Люциан оделся потеплее, запалил трубку и вышел на улицу, собираясь два-три раза обойти площадь. Несмотря на снег, было почти ясно и морозно. В небе сверкали звёзды и искрилась зимняя луна. Тонкий слой снега лёг на тротуар, а деревья раскрасил белый иней. Проходя мимо дома Бервина, адвокат заметил, что в гостиной горит свет, а опущенные занавески превратили окно в ширму театра теней. Пока адвокат разглядывал окно, на занавесь легли тени мужчины и женщины. Очевидно, они, сами того не замечая, очутились между лампой и окном. Так что сторонний наблюдатель мог с лёгкостью следить за теневой пантомимой того, что происходит в доме. Остановившись, Люциан уставился на окно. Двое в гостиной определённо о чём-то спорили, потому как яростно кивали, а руки их находились в постоянном движении. Они то отступали, то снова возвращались на сцену, продолжая разъярённо размахивать руками. Неожиданно мужчина сдавил горло женщины и принялся трясти её словно тростинку на ветру. Борящиеся фигуры стали раскачиваться из стороны в сторону, а потом Лю Цан услышал сдавлинный крик. Времени на размышление не оставалось. Адвокат Ван Усок двери дома номер 13 И позвонил, но прежде чем стих звонок, свет в комнате потух, и Луциан больше ничего не видел. Снова и снова звонил он в дверь, но ему так никто и не открыл. Так что он в конце концов оставил звонок в покое и отправился на поиски Линдерса или какого-то другого полицейского, чтобы рассказать ему о том, что видел. Но у выхода с Женевской площади он столкнулся с человеком, которого сразу же узнал, несмотря на тусклый лунный свет. К удивлению адвоката, это был Марк Бервин.